Я пришел раньше и осмелился сделать для вас заказ, улыбнулся странник, пристально глядя на девушку. Мне рекомендовали ямвонсен, салат из стеклянной соевой вермишели, с креветками и свининой. Название блюда он произнес очень забавно, медленно и осторожно, словно боялся ошибиться, как будто читал меню по памяти. А еще каи-фат-кхи-мао. Острая курица с перцем и специями. Вы не против? Нет. Девушка поудобнее устроилась в плетеном с низенькой спинкой кресле, еще раз оглядела зал ресторана. Так озираются беглецы в плохом кино. И с некоторой неуверенностью произнесла. Меня зовут Лариса. Я хранитель черной книги. А меня зовут Фома. Я коллега. Странник убрал с лица улыбку, но тон его оставался доброжелательным. Признаться не ожидал, что вы будете столь молоды, Лариса. Дело не в возрасте, а в мастерстве, ровно ответила девушка. Если бы черная книга усомнилась в моих способностях, она бы подыскала иного хранителя. Согласен, серьезно кивнул Ома. И тут же перешел к делу. Надеюсь, вы читали добавление в черную книгу? Посвященное вам, в смысле, кафедре? Да. Читала. Тогда вы должны знать, что мне нужно. Вы сможете помочь? Я постараюсь. Фома удивленно поднял брови. Постараетесь? Что-то не так недовольно буркнул Тамир. В чем дело насторожился с Артега? Странник. Он перегружен энергией, как насосавшийся артефакт. Фонит из всех щелей. В прошлый раз такого не было, подтвердил Доминго. В прошлый раз Фома активизировал артефакт в последний момент, припомнил Артега. Возможно, стал более осторожен и подготовился заранее. Комиссар. Сантьяго, слушающий переговоры подчиненных, выдержал короткую паузу. Тамир. «Вы можете определить, что за артефакт активизирован?» «Хотя бы приблизительно». «Я боюсь, комиссар», — признался Лас-Вегас. «Сканирование очень легко засечь». «Странник наверняка на взводе и...» «И начнет действовать», — закончил Сантьяго. «Доминго, что скажете вы?» «Предсказатель пожал плечами». «Пока туман». «А насчет артефакта...» — Я не вижу, во что выльется эта энергия. Такое чувство, что артефакт уже задействован и работает. — Интересно, — пробормотал Артега. — В таком случае не будем отклоняться от плана, — решил Сантьяго. — Ждем. — Я не очень хорошо понял ваши сомнения, — недоуменно произнес странник. — Неужели вашей квалификации не хватит, чтобы управлять источником? — Но у меня нет трона, — осторожно ответила Лариса. Я понятия не имею. Ах вы об этом, коллега рассмеялся. Это вопрос второй. Неужели? А вы уж мне поверьте, Лариса, я сумею решить эту маленькую проблему. Главное, ваше участие. В нем вы можете не сомневаться. Вот и замечательно. А насчет всего остального не беспокойтесь. Если вас действительно выбрала черная книга, — У вас хватит сил, чтобы управлять троном. — Вы позволите? Подошедший под носом официант аккуратно отодвинул в сторону бокал и ловко поставил перед девушкой тарелку. Салат. Коллега же, воспользовавшись тем, что Лариса на мгновение отвлеклась, неожиданно поднялся из-за столика, повернулся и молча захромал к выходу из зала. — Туалет? — Нет. Девушка знала расположение помещений в Бангкоке. Фома уходила из ресторана. Но Фома Лариса растерянно уставилась на спину странника. «Вы куда?» Он не спросил номер телефона, не сообщил о времени и месте следующей встречи, ничего. Почувствовал подвох. «Но как?» Она не могла получить приказ или посоветоваться. «Ведь по плану все должно было выглядеть достоверно и не вызывать ни малейшего подозрения». Ни микрофонов, ни передатчиков, ни тем более никакой магической связи. Артега деловито перечислил все возможные варианты развития встречи, кроме этой, внезапного без объяснения причин ухода странника. Что делать? Лучше всего не делать ничего. лас Вегаса наверняка слушали разговор, возможно подключились к системе безопасности ресторана, пусть они и принимают решение. Анна невозмутимо глотнула вина. Странник уходит. Он вычислил Анну? Возможно. Невозможно, отрезал Артега. Метаморфа невозможно вычислить. Анна обманула даже носящую желтую маску. Разговор протекал нормально, медленно сказал Сантьяго. Анна вела себя прекрасно. Должно быть, странник засек нашу активность. Разбросал артефакты вокруг ресторана. «И что нам делать?» Комиссар понимал, что размышлять некогда, надо принимать решение. План внедрения Анны рушился на глазах, и уходящий Фома уносил с собой последнюю ниточку к большой дороге. «Что ж, коллега, раз не получилось тебя обмануть, придется тебя допрашивать». «Взять его!» Он успел дойти до двери, когда дорогу преградила длинная фигура в черном. Молча, беззвучно выросла в проеме и сразу же атаковала. Фомад отшатнулся назад, неловко задел столик, потянул скатерть, и на пол посыпалась посуда. Сидевшие за столом мужчины вскочили, какая-то женщина взвизгнула, из подсобки выскочил охранник. Анна равнодушно посмотрела на оживившихся челов и сделала еще один глоток вина. Она знала, что будет дальше. «Полиция! Всем оставаться на местах!» «Это полицейская операция!» Один из навов быстро отвел посетителям ресторана глаза, заставляя видеть несколько измененную картину происходящего. «Нет, распластанное на полу тело, которое ловко и сноровисто скручивали четверо гарок, никуда не делось». Просто воины темного двора предстали перед челами бравыми молодцами в синей униформе блестителей порядка. «Сохраняйте спокойствие!» Жетоны властный голос подействовали. Крики быстро смолкли. Недовольные мужчины угрюмо взирали на пропавший обед. А охранник прижался к стене, стараясь не мешать исполнению правосудия. Появившийся администратор также проявил гражданскую сознательность. — Стрельбы не будет? — Мы даже возместим расходы, любезно пообещал Артега, указывая на разбитую посуду. — Приезжайте в управление. — Да что замахал руками работник общепита. — Все за счет заведения. — Только если это возможно, господа, вы не могли бы побыстрее? — Две минуты, — расплылся улыбки улыбке наф. — Две минуты, и мы уедем. Мы не намерены мешать бизнесу. Рад, что вы меня поняли. Тем временем полицейские вытащили из-за пояса задержанного крупнокалиберный пистолет, а из карманов пару пакетиков с белым порошком. Публика взирала на их действия с большим любопытством. Но Анну, которой один из гарок передал различители, гораздо больше интересовала происходящее за Мороком. Не дай ему активизировать артефакт. А он и не собирается. Он не сопротивляется. Он в сознании? Нет. Кто его бил? Никто. Мы брали его на захваты. Артек, он просто обмяк, объяснил один из гарок, контролирующий ноги странника. Как только мы положили его на пол, он моментально прекратил сопротивление и потерял сознание. Я засек следы гимнатического аркана. Он сработал сразу же, как только мы начали атаку. Чел спит. Спит? Гарки перевернули странника на спину. — Опа! Классный фокус, клянусь под мышками спящего. — Что случилось? — Это женщина, — Гарка провел рукой по груди коллики. Человская женщина. Контур лица Фомы поплыли, растеклись, изменили форму, и через несколько мгновений перед ошарашенными навами лежала привлекательная женщина лет сорока, одетая в дорогой мужской костюм. — Есть, ебнхар! — пробормотал один из гарок. — Отставить! Судя по тому, как нахмурился Артега, воин кудряво вырвался на Старонавском. — У нее микрофон! Один из гарок ловко обыскал карманы пленницы. — Разговор слушали. — Коллега нас обманул. Артега стиснул зубы. — Прислал помощницу. Анна невозмутимо допила вино и сняла различитель. Фома вытащил из уха таблетку приемника, угрюмо повертел ее в руке, опустил окно и выбросил приборчик в весеннюю лужу. А ведь он почти поверил, что навстречу пришел хранитель. Почти поверил. Девушка держалась потрясающе достоверно, и коллега уже собрался лично отправиться в ресторан, но не удержался от последней проверки. Если в Бангкоке готовилась засада, Но неожиданный ход странника потребовал бы от нелюдей решительных действий. Фома искренне надеялся, что у противника не хватит выдержки и не прогадал. Поехали! Он похлопал таксиста по плечу. Поехали отсюда. Не пришла ваша красавица, дружелюбно содонился пожилой шофер. Настоящие красавицы приходят в нашу жизнь ненадолго, вздохнул коллега. Когда как? Немедленно развил тему таксист. После целого часа в компании Молчуна ему страстно хотелось поболтать. «Моя красавица, например, вот уже двадцать лет рядом». «Вам повезло», — буркнул Фома. «Как посмотреть?» Желтая «Волга» отъехала от тротуара и смешалась с потоком машин. «Прощай, Ира». Москва, улица Воловая, 19 марта, пятница, 14.41. Незримое присутствие карлика придавало сил. Лариса поймала себя на мысли, что если бы Нур не пообещал прикрыть ее во время встречи со странником, она бы нервничала значительно сильнее. А так лишнего волнения не было. Обычные меры предосторожности и все. Зато была уверенность в том, что все получится. Строительство портала было хлопотным делом. Лариса не могла открыто шагнуть в тайный город, а потому заранее выбирала насыщенные магической энергией зоны. Например, лавки торговой гильдии и осторожно вплетала свой аркан в работающие заклинания. Это отнимало массу сил и времени, зато обеспечивало скрытое проникновение на территорию великих домов. Ближайший к ресторану точкой где девушка могла задействовать скрытый портал, была воловая. Переход открывался в подвале жилого дома, несколько квартир которого принадлежали концам, как следует позаботившимся о безопасности имущества. Линии охранных арканов пронизывали дом сверху донизу, и аккуратный портал хранителя не мог быть обнаружен наблюдателями. Девушка вышла из подвала, аккуратно закрыла за собой дверь и улыбнулась, прищурившись на весеннем солнце. Погода прекрасная. Времени. Лариса посмотрела на часы. Вполне достаточно. Можно немножко прогуляться. Она снова улыбнулась и неспешно зашагала в сторону Большого Страчевского. У нас есть задача. Захватить хранителей и сделать это подальше от Бангкока. Соответственно, мы взяли под контроль довольно большую территорию. Поимка Ларисы была важной операцией. И Франц Дегир... Лично контролировал ее ход. Гуга Делаэрт, мастер войны ордена, прекрасно понимал глубокий интерес лидера Чуди и не обижался на то, что ему приходилось отчитываться о каждом своем шаге. К тому же, Франц совсем недавно сам занимал пост мастера войны и еще не потерял привычки вникать во все тонкости боевых операций. Задействовано 9 наблюдателей и 4 группы охотника. Две группы в резерве. Они готовы создать порталы в любую точку территории. Делайерт помолчал. Ей не выбраться, повелитель. Кто в группах? Быстро спросил Франц. Только рыцари командора войны. Хорошо. Как только мы защемим хранителя, маги прикрытия высосут энергию из точки боя, а я лично возглавлю группу захвата. Мастер войны тщательно проанализировал поставленную задачу. Внимательнейшим образом перечитал известные о хранителе сведения и, несмотря на их глубокую любовь к ярким схваткам, выбрал наиболее оптимальную тактику, возможно, подлую, но полностью отвечающую цели операции. Главная сила хранителя огромные магические способности, и в первую очередь Гуга собирался лишить Ларису этого преимущества. В самом начале боя пять квалифицированных магов. Высосут из зоны магическую энергию, после чего четыре командора войны и он, капитан гвардии, легко справится с хрупкой человской девкой. На случай незапланированных проблем оставалось еще четыре группы, которые не потеряют своих магических сил. Хорошо, коротко кивнул Франц. Кивнул и почувствовал, как в глубине души заскребли кошки. Кровь великого магистра бурлила от одной мысли – Что Гуга будет там, в гуще событий, а он, Франц де Гир, легендарный воин Ордена, останется следить за происходящим из замка. Что вы приготовили на тот случай, если хранитель почувствует наше присутствие и попытается уйти порталом? Наблюдатели готовы к такому развитию событий. Мы засечем переход и построим коридор-двойник. «Вы прекрасно подготовились к операции «Мастер войны».» Гуга с достоинством склонил голову. Но Дегир знал, что его капитану приятно похвала. «Она никуда не денется, повелитель. Это настоящая мышеловка». Осталось дождаться мышку, которая не стала откладывать момент встречи. «Цель засечена», сообщил один из наблюдающих за городом операторов. Воловая улица. Это хранитель. Вероятность 94%. — Гуга, командуйте! Франц демонстративно отошел в сторону. Это была операция Делаерта. Великий магистр не собирался отнимать лавру своего капитана. Рыцари группы захвата переминались с ноги на ногу. Но мастер войны, несмотря на то, что сам мечтал как можно быстрее отправиться за хранителем, продемонстрировал чудеса выдержки и очень спокойным голосом отдал последние приказы. Всем группам рассредоточиться. Группа 2. Перекрыть Большой Строченовский. По линии улицы Зацепа. Группам 4, 3 и 1. Приступить к формированию кольца. Выполняем. Маги прикрытия. Мы готовы. Место схватки выбрано. Морок будет наведен одновременно с открытием порталов. Обратный отсчет от трех. Три. Гуга сбросил плащ и присоединился к своим бойцам. Удачи. Франц повернулся к экрану, на который вот-вот должна была начаться трансляция боя. Два. Перед рыцарями заплясал вихрь портала. Один. Досье, составленные на Ларису в различных великих домах, если отличались друг от друга, только в незначительных деталях. И чуды, и навы, и люди сходились в главном. Девушка намного превосходила свою предшественницу. Ее уровень вполне сопоставим с возможностями легендарного шотландца Якова Брюса. Единственного за всю историю хранителя, который жил в тайном городе, не скрываясь. И только везением можно объяснить тот факт, что Ларисе не удалось пройти полноценный курс обучения у предыдущего хранителя. Но и будучи самоучкой, девушка была отнюдь не подарком.